Дурак и береза. В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был старик, и у него было три сына Двое умных, а третий дурак Помер старик, сыновья разделили имение по жребию Умным досталось много всякого добра, а дураку один бык, и тот худой. Пришла ярмарка. Умные братья собираются на торг ехать, а дурак увидел их и говорит, «И я, братцы, поведу своего быка продавать!» Зацепил быка веревку за рога и повел в город. Случилось ему идти лесом, а в лесу стояла сухая береза. Ветер подует, и береза заскрипит. «По что береза скрипит?» — думает дурак. «Уж не торгует ли она моего быка?» «Ну, — говорит дурак, — коли хочешь покупать, так покупай. Я не прочь продать. Бык двадцать рублев стоит, меньше взять нельзя. Вынимай-ка деньги». Береза ничего ему не отвечает, только скрипит. А дураку чудится, что она быка в долг просит. Изволь, я подожду до завтрава! Привязал быка к березе, распрощался с нею и пошел домой. Вот приехали умные братья и стали спрашивать: Ну что, дурак, продал быка-то? Продал. За ли?» За двадцать рублев! «А деньги где?» «А, деньг еще не получал! Сказано завтра приходить!» «Эх ты, простота!» На другой день встал дурак, снарядился и пошел к березе за деньгами. Приходит в лес, стоит береза, ответ качается, «А быка?» «Нет, ночью его волки съели». Ну, земляк, подавай деньги. Ты сам обещал, что сегодня заплатишь. Ветер подул, береза заскрипела, а дурак говорит Ишь ты, какой неверный! Вчера сказывал, завтра отдам, анонича тоже мне сулишь. Эх, так и быть. Ну, подожду еще один день и уж больше не стану. Мне самому деньги-то надобны. Воротился домой. «Братья опять к нему пристают». «Ну что, получил ли деньги?» «Нет, братцы, пришлось еще денек подождать». «А кому ж ты продал?» «Сухой березе в лесу». <гас> «Эх, ты дурак!» На третий день взял дурак топор и отправился в лес. Приходит и требует деньги. Береза скрипит да скрипит, «Нет, земляк, коли будешь все завтраками потчивать, так с тебя никогда не получишь. Я шутить-то не люблю, живо с тобой разделаюсь. Как, хватит ее топором!» Так щепки и посыпались во все стороны. В той березе было дупло, а в том дупле разбойники спрятали полный котел золота. Распалось дерево надвое, и увидел дурак чистое золото. Нагреб целую полу и потащил домой, принес и показывает братьям: Где ты дурак добыл столько золота? Ой Земляк за быка отдал Да тут еще не сполна всё Чай половину домой не притащил. Пойдемте-ка братцы, забирать все остальное! Пошли в лес, забрали деньги и несут домой. «Смотри же, дурак!» – говорят ему умные братья. «Никому не сказывай, что у нас столько золота!» «Небось, не скажу никому!» Вдруг попадается им навстречу дьячок. «Что вы, ребята, из лесу тащите?» Умные говорят. «Грибы!» А дурак перечит. Врут они, мы деньги несем, вот, смотрите. Дьячок так и ахнул, бросился к золоту и давай хватать пригоршнями да в карман совать. Дурак рассердился, ударил его топором и убил до смерти. «Эх, дурак, что же ты наделал?» — закричали братья. «Сам пропадешь и нас загубишь! Куда теперь мертвое тело-то девать будем?» Думали-думали и стащили его в пустой погреб, да там и бросили. Поздно вечером говорит старший брат среднему. «Дело-то выходит неладно. Как станут про дьячка разыскивать, ведь дурак-то все расскажет». «Давай-ка убьем козла, да схороним в погребе, а мертвое тело зароем в ином месте». Дождались они глухой ночи, убили козла и бросили в погреб, а дичка снесли в иное место и зарыли в землю. Прошло несколько дней. Стали про дичка везде разыскивать, у всех расспрашивать – дурак ты, отозвался. А на что он вам? Я на его топором убил, а братья на погреб его снесли. Тотчас ухватились за дурака. Веди, показывай, где. Дурак полез в погреб, достал козлиную голову и спрашивает. Ваш дьячок черный? Черный. И с бородою? Да, с бородою. И рога есть! Какие там рога, дурак! А вот, смотрите! И выбросил голову. Люди смотрят. Козел. Плюнули дураку в глаза и разошлись по домам. Сказки конец. А мне меду корец.